Глава восьмая. Физкультура это здорово, но она не слишком поможет в борьбе с лишним весом. Я твёрдо уверен, что если всю материю медика взять и бросить на дно океана, людям от этого станет только лучше, а вот рыбам хуже. Материя медика в переводе с латинского лекарственные вещества, совокупность всех веществ, служащих в качестве медикаментов. Оливер Уэндел Холмс. Ложь. Если вы будете больше заниматься физическими упражнениями, вы сбросите вес. Почему это важно? Лишний вес, даже небольшой, опасен для долгосрочного здоровья. Вы должны знать, на что тратить время, усилия и деньги, чтобы поддерживать здоровый вес. Если физические упражнения помогают значительно сбросить вес, то вы должны соблюдать режим тренировок, даже если это вам и не нравится. Если же, с другой стороны, физические упражнения не помогают значительно сбросить вес, то вы должны тратить своё время, усилия и деньги на другие вещи и не чувствовать себя виноватыми за то, что у вас нет абонемента в фитнес-клуб. Поддержка мифа. Почти любой врач в мире повторит вам эту медицинскую ложь. А если вы спросите, какими научными данными она доказана, он посмотрит на вас как на марсианина. Врачям, которые не читали исследований о бесполезности физических нагрузок в деле борьбы с лишним весом и которые до сих пор верят в миф, что все калории равны и нужно сжигать больше калорий, чем съедаете, кажется вполне очевидная идея, что чем больше вы тренируетесь, тем больше веса сбросите. Если мы поищем исследования, которые доказывают это утверждение, то вернёмся с пустыми руками. Любой врач и эксперт перескажет вам миф о тренировках для снижения веса и станет усмехаться над вами, если вы в нём усомнитесь. Ту же ложь перескажет вам любой фитнес-клуб, производитель спортивного инвентаря и спортивной одежды. Это в его финансовых интересах. Здравый смысл. Здравый смысл иногда ошибается. Именно поэтому мы, люди, придумали научный метод. Это попытка учёных исключить склонную к ошибкам человеческую природу из процесса поиска научных выводов и разработки медицинских рекомендаций. Если говорить о мифе: тренируйтесь, чтобы снизить вес, то кажется вполне логичным, что чем больше вы будете тренироваться, тем больше калорий сожжёте и, соответственно, тем больше веса сбросите. Когда вы едите, вы получаете калории, правильно? А когда тренируетесь, сжигаете калории, верно? Значит, если вы будете достаточно много заниматься, то сможете сжечь столько калорий, сколько захотите, и создадите дефицит калорий. Решение выглядит простым. Просто запишитесь в фитнес-клуб или купите домой тренажёры, пользуйтесь ими каждый день, и ваше тело станет стройнее. Но это как раз тот случай, когда нам необходим научный метод, чтобы защитить себя от здравого смысла. Подобные рассуждения звучат настолько логично, что даже несмотря на то, что исследования показывают, что физические тренировки практически бесполезны для потери веса, врачи всё равно постоянно повторяют пациентам эту медицинскую ложь. Исследования. Все исследовательские статьи показывают, что физические упражнения очень плохой способ борьбы с лишним весом. Более 60 качественных исследований говорят об очень малой пользе физических упражнений как способе сбросить вес. Если бы кто-то сказал эти две фразы мне, когда я ещё был молодым врачом, я бы рассмеялся ему в лицо от того, что он говорит такие глупости. Большинство врачей смеются до сих пор. Если не верите мне, пожалуйста, изучите данные самостоятельно. А потом перестаньте корить себя за то, что вам не нравится бегать по дорожке, и тратьте деньги и силы на что-нибудь другое. Что с этим делать? Хотя вам наверняка будет трудно убедить в этом себя, наука без всякого сомнения доказала, что физические упражнения ужасный метод борьбы с лишним весом. Вам, возможно, придётся повторить это несколько раз стоя перед зеркалом, прежде чем в это поверить. Возможно, вам даже придётся встать, отнести эту книгу в соседнюю комнату и ударить её супруга или супругу по голове, но не слишком сильно. Попросите его или её прослушать эту фразу вслух, а потом больше не изводить вас требованиями тренироваться. Эту медицинскую ложь по-прежнему ежедневно распространяют по нескольким причинам. Проблемы со здравым смыслом, возможности заработать на ней денег и наши потребности пользоваться чувством вины в качестве мотивации. Здравый смысл это очень полезный инструмент. Он помогает нам разобраться в окружающем мире и в проблемах, которыми он нас каждый день забрасывает. Когда вы уроните мяч, то уже знаете, в какую сторону он полетит и что случится, когда он ударится в пол, даже если именно этот мяч вы никогда ещё не роняли. Здравый смысл даёт нашему уму сотни коротких путей, которые экономят для нас время и силы. Иногда, однако, здравый смысл и интуиция обманывают нас или вводят в заблуждение, и медицинская ложь о пользе физических упражнений как раз такой случай. Даже сейчас вы, возможно, слушаете эти слова с подозрением, потому что это же выглядит так логично: чем больше вы тренируетесь, тем больше веса сможете сбросить. Жадные до прибыли корпорации эксплуатируют эту ошибку здравого смысла, чтобы заработать целое состояние. Эти компании зарабатывают на нас и в открытую, и более хитрыми способами. Возможно, они сами искренне верят в эту ложь. Деньги можно заработать по обе стороны этого уравнения. Пищевые компании в своей рекламе ассоциируют свои вредные для здоровья продукты с самыми разными видами спорта, а фитнес-клубы и производители спортоваров зарабатывают, продавая вам всё необходимое, чтобы сжечь больше калорий, чем вы съели. Представьте, что вы торгуете зерновыми батончиками. Вы знаете, что они не слишком питательны и содержат много сахара. Тем не менее, они настолько чертовски вкусны, что люди всё равно их покупают. Как можно помочь покупателю поддаться искушению и купить ваш батончик? Что если сказать им, что нужно просто сжигать больше калорий, чем вы съедаете? И тогда можно есть сколько угодно зерновых батончиков без всяких последствий. Можете даже вложить в упаковку купон на скидку в ближайший фитнес-клуб, чтобы стимулировать покупателей больше заниматься спортом. У вас, как у производителя, может даже появиться имидж заботящегося о здоровье. Производители еды и напитков занимаются подобным ещё с 1920-х годов. Реклама показывала нам знаменитых спортсменов, которые выпивали бутылочку колы после трудного матча, или детей, которые наслаждались угощением после того, как прибежали с прогулки. Производители еды и напитков не хотят, чтобы вы знали, что говорят исследования о связи или её отсутствии между тренировками и потерей веса. Если бы вы точно знали, что урон, нанесённый зерновыми батончиками, нельзя компенсировать никакими тренировками, то просто не стали бы есть эти батончики. А теперь представьте, что вы торгуете спортивной одеждой или обувью. Как можно воспользоваться этой ошибкой мышления, чтобы заработать состояние? Вы знаете, что почти половина ваших клиентов толстяки. Так что вам нужно дать им понять, что упражнения в ваших новых кроссовках или обтягивающем спортивном костюме помогут им сбросить вес. Они сожгут все калории, полученные с едой и напитками, и даже больше. Можете попросить того же спортсмена, который пил Кока-Колу после игры, надеть ваши бутсы во время игры. Тогда всё окончательно свяжется вместе. Понимаете теперь, как компании легко и просто лезут к вам в карман? Сначала вы покупаете еду и напитки, потому что планируете больше тренироваться и сжигать калории. Потом покупаете кроссовки, потому что вам нужно быстрее и дальше бежать, чтобы сжечь лишние калории. Компании, которые торгуют спорттоварами, обувью, одеждой и тренировочными видеокурсами, не хотят, чтобы вы знали об этих исследованиях, потому что если бы вы о них узнали, то наверняка не стали бы выбрасывать деньги на их продукцию. Для эксплуатации этой интуитивной ошибки и недостатка научных знаний активно используется чувство вины. Ваш врач может намекнуть вам, что вы виноваты в том, что у вас лишний вес, потому что вы слишком много едите и мало тренируетесь. Сказав так, врач освобождает себя от обязанности объяснить вам, как правильно сбросить вес, и обвиняет во всём вас, потому что это вы не делаете того, что должны делать. Рекламодатели тоже эксплуатируют чувство вины. Производитель обуви показывает в своих роликах модель, занимающихся в его кроссовках. Посмотрев эту рекламу, вы сразу же почувствуете себя виноватым, потому что подумаете: "Я бы выглядел как эта модель, если бы больше тренировался". После этого вы понимаете, что просто обязаны купить кроссовки и идти заниматься прямо сегодня. Компания-производитель зерновых батончиков пытается избавить вас от чувства вины за то, что вы едите бесполезные батончики, помогая вам строить планы, как вы в будущем будете тренироваться, чтобы сжечь бесполезные калории. Вы попадаете в бесконечный цикл чувства вины. Сначала вы виноваты, что ели зерновые батончики, потом в том, что купили кроссовки и не пользуетесь ими так часто, как должны. Хуже того, ваш врач, который должен по идее знать лучше, лишь усугубляет ваше чувство вины, говоря, что лишний вес это исключительно ваша вина. Ещё хуже того, ваш кошелёк заметно похудел, потому что вы потратили деньги на зерновые батончики и кроссовки. Ваше чувство вины нисколько не помогает вам улучшить здоровье. Не тратьте время, силы и деньги на долгие часы тренировок, если ваша единственная цель сбросить вес. И уж точно не вкладывайтесь в одежду, обувь и абонементы в фитнес-клубы, которые, как уверяют вас в рекламе, жизненно необходимы для успеха. Многие люди каждую неделю тратят по несколько часов изо всех сил тренируясь в зале, который ненавидят, и выбрасывают деньги на абонементы, обувь и прочие вещи, которые нужны им, чтобы тренироваться ещё больше. А когда это не помогает им достигнуть поставленных целей, они винят себя в своём провале. Они уверены, что у них точно всё получилось бы, будь они ещё трудолюбивее. Давайте я скажу вам начистоту насчёт тренировок и того, чем они могут вам помочь. Они приносят большую пользу уму, телу и духу сотни различных способов. Физические нагрузки сделают вас здоровее и счастливее, если они вам нравятся, но они не помогут вам сбросить вес. Множество исследований показывают, что тренировки приносят самую разнообразную пользу. от снижения риска деменции до наращивания привлекательно выглядящих мышц. Но не тратьте время, деньги и усилия на тренировки, если вы хотите сбросить вес. Для этой цели лучше найти другие стратегии, которые на самом деле работают. Если ваш врач говорит, что ключ к избавлению от лишнего веса, есть меньше калорий и больше делать зарядку, встаньте, вежливо покиньте кабинет и поищите другого врача. Или как вариант, дайте ему послушать эту книгу и скажите, что он поддерживает безответственный и опасный миф, говоря пациенту с лишним весом, что тот должен больше тренироваться. Делайте как я. Я очень активен и часто занимаюсь физическими упражнениями, но я никогда не тренируюсь. Я прыгаю на батуте с детьми, рублю деревья, поднимаю тяжёлые вещи на своей маленькой ферме, иногда очень быстро бегаю. Но я не делаю ничего из этого ради того, чтобы сбросить вес. Я бы не взял абонемент в фитнес-клуб даже если бы он был бесплатным, а уж на беговую дорожку вы меня не поставите даже если будете мне приплачивать. Занимайтесь тем, что вам нравится. Не тренируйтесь, а просто выходите на улицу и играйте. Весёлые игровые упражнения полезны для тела, ума и души, но вот способы сбросить вес вам придётся искать в другом месте. Если вы получаете искреннее удовольствие от беговой дорожки, пожалуйста, занимайтесь этим каждый день, но не ждите, что она избавит вас от лишнего веса. Домашнее задание. Ваш врач, скорее всего, вряд ли сможет вам помочь в этом вопросе. Лучше всего будет прослушать эту книгу, а потом дать её послушать врачу. Возможно, он даже поблагодарит вас за то, что вы помогли ему перестать бездумно распространять эту медицинскую ложь. Книга Умные калории. Как больше есть, меньше тренироваться, похудеть и жить лучше. Джонатан Бейлер. Это одна из лучших известных мне книг, которая объясняет, что ключ к настоящей потере веса качество еды, а не количество еды и тренировок.